Марк Харитонов. Учитель вранья. Сказочная повесть. Серия сказочной повести. Москва, Махаон, 2015 год. Категория 0+. Аннотация. Герои сказочной повести Учитель вранья», пятилетняя Тайска и ее брат второклассник Тим, увидели однажды объявление, что на второй Первоапрельской улице в доме за синим забором дают уроки вранья. И хотя Таська уверяла брата, что врать-то она умеет, они все таки решили отправиться по указанному адресу. А что из этого вышло, вы узнаете из этой необычной книжки полный чудес и приключений.